Г. Объединяющий символ в китайской философии. Понятие среднего пути, лежащего между противоположностями, мы находим также в Китае в форме Дао. Понятие Дао встречается обыкновенно в связи с именем философа Лао-цзы, родившегося в 604 году до Рождества Христова. Однако это понятие старше, чем философия Лао-цзы. Оно связано с известными представлениями древней народной религии, учившей о дао, о пути неба. Это понятие соответствует ведийскому понятию рита. Дао имеет следующие значения. Первое — путь. Второе — метод. Третий — принцип. Четвертая — сила природы или жизненная сила. Пятая — закономерные процессы природы. Шестое — идея мира. Седьмое — причина всех явлений. Восьмое правое, девятое доброе, десятое нравственный миропорядок. Некоторые переводчики передают Дао даже словом бог, не без некоторого основания, ибо Дао, так же как и рита, обладает некоторой конкретной субстанциальностью. Приведу прежде всего несколько примеров из Дао Дэ Цзин, классической книги Лао-цзы. Первое Я не знаю, чей оно дао, сын. Можно считать его существовавшим раньше божества. Второе. Было нечто неопределимое, совершенное. Оно действовало раньше земли и неба. Как тихо было оно и как бесформенно, одиноко само по себе, неизменно, всеобъемлюще и неисчерпаемо. можно считать его матерью всех вещей. Я не знаю его имени, но обозначаю его как Дао. Третье. Чтобы описать сущность Дао, Лао-цзы сравнивает его с водой. Благодатность воды проявляется в том, что она всем делает добро и в то же время без сопротивления всегда отыскивает самое низкое место, которого все люди избегают. Таким образом, она имеет в себе нечто от Дао. Пожалуй, нельзя было бы выразить лучше идею потенциала, скрытой энергии. Четвёртое. Кто всегда свободен от выжделений, тот созерцает его сущность, кто постоянно выжделеет, тот видит его внешность. Тут имеется несомненное родство с основной идеей брахманизма, причём непосредственного соприкосновения могло и не быть. Лао-цзы безусловно оригинальный мыслитель, а исконный образ, лежащий в основе понятий рита, Брахман, Атман и Дао, общечеловечен и встречается повсюду в качестве примитивного понятия энергии или душевной силы, или как бы он ни был ещё обозначен. Кто знает вечный тот объемлющ? Объемлющ и потому справедлив. Справедлив и потому царь. Царь и потому небесный, небесный и потому причастный Дао, причастный Дао и потому пребывающий. Он лишается тела без ущерба.